Утром после завтрака, читай, днём после секса, завтрака и секса, мы влезли в блоху и взяли курс на пантею. «Куда на этот раз, Вилечка?» «Ты хотела посмотреть на живого адепта Илая? Вот к нему и двинем. Нам надо с ним перетереть кое о чём». «Нам?» У Полины радостно зарделись щёки. «И нас к нему так запросто пустят?» «А кто его будет спрашивать? Тем более тебе нравится быть на гребне волны. Так что прыгай в тачку». В конец обнаглев и пуская пыль в глаза Полли, я припарковался в VIP-зоне. Сегодня адепт лайк к моему удивлению, не спал. Его святейшество изволили развлекаться, зайдя с правами модератора в какую-то онлайновую игру и наводя там мрак и ужас, судя по тому, как орали и матерились пострадавшие. — А, Бадендорфиг, чем обязан? По моим жрицам соскучился. «Ой, что я такое говорю? Ты же с дамой!» Мгновенно спалил меня перед Полиной Илай, со вздохом вылезая из сети и направив стопы к трону. «Мы по делу». «Да что вы говорите? Опять по папину душу? Или все же, наконец-то, по моему профилю? Полиночке договорчик состряпать? Балерины, говоришь?» «Да не вопрос. Тем более я считаю, что по знакомству. Сейчас все устроим». Мухой у меня будешь такую чечетку выкаблучивать, залюбуешься. Неукротимо приближающаяся, двухсоткилограммовая, всезнающая туша адепта была зрелищем не для слабонервных. Я увидел округляющиеся в ужасе глаза Полли и постарался побыстрее вмешаться в устроенный илайм Балаган. «Не пугайся, Поля, он просто на постоянном линке с Молохом и мониторит всю инфу по прихожанам, которые поднимаются по лестнице. Без твоего согласия он ничего менять не будет. Адепт Элай — высокоморальное чудовище». Адепт с улыбкой пожал необъятными плечами. «Мол, есть такое дело, но подколоть неподготовленную транстаймершу, ну ж святое». «Ладно, давай, что там у тебя, негодник? Ты, кстати, книжки-то прочитал?» «Читаю». Их там на всю жизнь хватит. И даже больше. Так какими судьбами? У меня ряд религиозных вопросов. По адептам в частности. Уже во множественном числе, стало быть. Какая тварь зашухерила нашу малину? По большей части сам додумался. Я вывел на мобиль давешнюю фотку. С и Илаем и папе я уже частично знаком. А кто вот эти люди? Тоже, небось, адепты, по самое не хочу. «Ну, как тебе сказать, Вилли?» — почесал хвост Илай. «Это смотря кого считать адептом?» «Тех, кто видел Левиафана». «Ты ошибаешься, мой мальчик». Адепт Илай рухнул на трон, создав вполне ощутимое землетрясение, и включил человеческую речь, подозревая, что исключительно ради Полины. «Его нельзя увидеть в обычном смысле. Адептом становишься вовсе не тогда, когда его почувствуешь, а наоборот» когда он увидит и почувствует тебя. — И какой он? — пискнула Полли. — Большой. — И папе его слышал? — Конечно, все четверо. Адепт подтолкнул к нам тележку с печенюшками и молоком и махнул хвостом. Мол, налетайте, разговор будет долгим.